«Почему вы не дождались меня, сэр, чтобы проводить по лестнице?» — сказала она, вздёрнув головку и насмешливо приседая перед Добином. «Я не мог выпрямиться в этом коридоре», — ответил майор, глядя на неё с забавно виноватым выражением и обрадованный возможностью подать Эмилию руку и вывести её из этого ужасного, насквозь прокуренного помещения.